«Черные дни». В конце января, месяца, про который Матисс говорил, что его серебристый, богатый оттенками свет не может не вдохновлять художника, после того, как светки будет снята последняя оливка, начнется обрезка деревьев. Увы, нас с Мишелем в это время здесь уже не будет. Хаша, недавно уехавший в Алжир, чтобы провести окончание Рамадана вместе со своей женой, семью сыновьями, одной дочерью и шестнадцатью внуками, вернется и будет присматривать за домом и без имени. Ванесса и Жером согласились задержаться на пару дней и дождаться его. Уезжая, Ванесса заберет с собой виски. А нам с Мишелем надо работать. Очень жаль, что мы пропустим и ежегодный праздник Оливы который проводится в Провансе в последнюю субботу января. В этот день на улицах многих городков и деревень хозяева масла давилин и фермеры будут устраивать дегустацию своего масла и просто веселиться. Ближайший к нам праздник состоится в Валлорисе, и в нем, по словам Рене, примет участие и Кристоф. Одетые в прованские национальные костюмы Они с сыном будут предлагать всем попробовать масло, произведенное на их предприятии, и даже привезут с собой маленькую действующую модель пресса. Мы же с Мишелем возвращаемся к своей холостяцкой жизни. Он в Париже, я в Лондоне. Снова мы будем встречаться урывками, видеться только в редкие выходные дни. А свою тоску друг по другу заглушать работой, Мы вроде бы возвращаемся к своей настоящей жизни, но я уже не уверена, что эту жизнь в сером, шумном и жестком городе можно назвать настоящей. Раньше мне приходилось слышать от друзей, приехавших в Лондон из каких-нибудь далеких тихих уголков, жалобы на то, что они никак не поймут, где же их дом. Теперь я и сама начинаю чувствовать то же самое» хотя я провела в разъездах всю свою взрослую жизнь. Однако сейчас мое сердце останется во Франции. Здесь я просыпаюсь по утрам с мыслью, что нахожусь именно там, где хочу быть. Здесь я купаюсь, вожусь в саду, часами хожу по рынку, выбирая выросшие на солнце продукты и только что пойманную рыбу. Болтаю с продавцами, а потом закрываюсь в своем кабинете и пишу. А с Англии меня связывает только работа, до да воспоминания. Глядя в окно репетиционного зала, я мечтаю о деревьях и травах, о собственных козах и винограднике, и о мужчине, которого я так страстно люблю. В конце дня заскакиваю в местный супермаркет, иду с тележкой вдоль длинных, освещённых неоновыми лампами полок. Хватаю какую-нибудь заранее вымытый и упакованный в целлофан салат, а потом поднимаюсь в свою маленькую квартиру и с благодарностью захлопываю за собой дверь в городскую бессмысленную суету. А утром опять встаю и иду на работу, и пока какая-нибудь малознакомая женщина гримирует меня, переживаю из-за лишних килограммов новых морщин и прочих проблем, появляющихся у актрисы, когда ей перевалило за сорок. А кроме того, поскольку я теперь редко бываю в Англии, все меньше становится мест и друзей, которых привыкла считать своими. Друзья звонят реже и главным образом в том случае, если собираются на юг Франции и хотят заглянуть к нам на пару дней. А еще реже звонит мой агент, и роли, которые могла бы сыграть я, достаются другим актрисам, оказавшимся в нужное время, в нужном месте. Создается впечатление, что все они думают, будто я переехала на Луну. Когда я рассказываю о своей дилемме Мишелю, он удивляется. «Не понимаю, зачем тебе надо выбирать что-то одно?» Почему бы не получать удовольствие и от того, и от этого? Живи сразу в нескольких мирах. Это же здорово. Может, и правда я зря все усложняю. День Святого Валентина Мишель проводит в Монте-Карло. На телевизионном фестивале и неделю живет на ферме. Я снимаюсь в Уэльсе и вырваться никак не могу. Он присылает мне дюжину красных роз. Я отвечаю ему тем же. А вечером в моем номере звонит телефон. В трубке я слышу обычный фестивальный шум, голоса, звон бокалов. От веселого голоса Мишели у меня больно сжимается сердце. Я так сильно по нему соскучилась. «Англичане подписались!» — торжествующе кричит он. Я даже не сразу понимаю, о чем идет речь. Для того, чтобы снять сериал по моему сценарию, потребуются совместные усилия нескольких партнеров. А поскольку главная героиня – английская девочка-подросток, то и участие какой-нибудь британской телесети было бы очень желательно. В Монте-Карло Мишель решил сделать первую попытку – найти финансирование для нашего фильма. И сразу же такая удача. Я вне себя от радости. «Ты никак?» Не сможешь прилететь сюда на пару дней, чтобы встретиться с директором драматической редакции. Ну что ж, кажется, выходные съемок у меня не будет. Я могу на машине доехать до Лондона, а там сесть на самолет и... Да, встреча состоится в субботу на вилле. Соотечественник, директор, только рад поводу на пару дней задержаться на юге Франции и немного отдохнуть от утомительного дела покупки и продажи телепрограмм. Он с удовольствием принимает приглашение на ланч. Февраль на Лазурном берегу, традиционно дождливый месяц, и на всякий случай я накрываю стол в доме. Через высокие французские окна столовой открывается вид на четыре плавно спускающиеся вниз террасы и Средиземное море, Я не могу отвести глаз от наших олив. После обрезки они стали ниже, и широко раскинувшиеся прореженные ветки распластаны над самой землей и издалека деревья напоминают кружащихся дервишей. Возможно, главная прелесть Апосионаты состоит в том, что она всегда разная и никогда не устает удивлять нас. Холмы, горы. Рощи и водная гладь залива преображаются вместе с погодой, временем года и каждым часом суток. Цвета сменяют друг друга, как в калейдоскопе. Тени то сгущаются, то почти исчезают. И запахи становятся то дразнящими и сладкими, то терпкими и острыми, то горьковатыми. Сейчас, в феврале, солнце на время покинуло нас, над виллой низко повисло жемчужно-серое небо, и на его фоне деревья кажутся черными скелетами, которые навсегда оставила жизнь. Только на голых ветках миндаля уже начали распускаться бледные, нежно-розовые бутоны. Гор на горизонте совсем не видно, и, кажется, там просто сгустился зимний сумрак, а зловещее серое море лишь кое-где оживляется бледными серебряными бликами. Мне апассионата нравится и такой, и я ужасно рада вновь оказаться дома. Огорчает меня только поведение без имени, которое сердится на меня и отказывается подходить, когда я ее зову. Не знаю, оскорблена ли она тем, что у нее отобрали всех щенков, или моим долгим отсутствием, но помириться с ней, несмотря на все старания, мне так и не удается. Самое обидное, что к Мишелю она постоянно ласкается, И охотно играет с ним. С улицы я слышу кашель старого мерседеса Мишеля. Он ездил на вокзал в Канны встречать Горольда. Я давно знакома с этим симпатичным, доброжелательным англичанином, который всю жизнь проработал в скупо финансируемой редакции детских и юношеских программ. Я никогда не могла понять, почему именно на юношестве. Телевизионные боссы считают возможным экономить. Я выхожу на террасу, чтобы поздороваться. Э — кричит мне снизу Горольд. Я улыбаюсь, когда вижу, что несмотря на сезон, он приехал в белом льняном костюме и надвинутый на лоб панаме. Под локтем у него крепко зажат номер Times, и он очень похож на типичнейшего британца словно сошедшего со страницы одного из рассказов Сомерсета Моэма. Гарольд прочитал мой сценарий, и тот ему очень понравился. Он говорит о будущих съемках так, словно они начнутся уже завтра, и мы с Мишелем заражаемся его энтузиазмом. По мнению Гарольда, нам надо срочно набирать съемочную группу, и приступать к увлекательному процессу поисков натуры. Он готов выделить нам весьма щедрую сумму на подготовительный период, а значит, Мишель может спокойно и не торопясь заниматься поиском остальных партнеров. Итак, все деловые вопросы решены к нашему взаимному удовлетворению, и за десертом Гороль с удовольствием делится с нами последними телевизионными сплетнями. Не забывая при этом отдавать должное сыру и яблочному торту. Уже в сгущающихся сумерках Мишель увозят Горольдовый аэропорт, и тот долго машет мне из окна автомобиля своей панамой. Вечером, сидя у камина, мы с Мишелем обсуждаем два волнующих меня вопроса. Первый это поведение без имени. Наверное, мы поступили жестоко. Оставив ее одну и отобрав у нее всех щенков, и меня мучают угрызения совести. Второй – это, разумеется, съемки нашего сериала. Как только я закончу работу в Уэльсе, Мишель наймет директора картины, у него уже есть кто-то на примете, и если повезет, летом мы сможем начать съемки первого фильма по моему сценарию каким-то чудом, а любой работающий в киноиндустрии человек подтвердит, что это именно чудо, все деньги поступают на счет будущей картины вовремя, подобранные Мишелем партнеры, солидная французская телесеть. Наш типичный англичанин, польское государственное телевидение и известная немецкая компания переводит обещанные суммы без задержек и проволочек, и мы можем начинать работу. Большую часть лета вместе с продюсером и художником. Мы ездим по разным странам. Встречаемся с представителями телекомпаний, выслушиваем их замечания и предложения и вносим необходимые изменения в сценарий. Ближе к осени должны начаться съемки, и я буду играть мать главной героини. По сценарию большинство сцен с моим участием происходит на острове сент маргарет и значит, я смогу каждый вечер возвращаться с работы домой. Будущее рисуется мне в ярко-розовом свете. В мае мы находим очень славную девочку на главную роль и подбираем остальных исполнителей. Через три недели будут построены декорации в Лондоне, а оттуда съемочная группа переберется в Париж. Оказывается, вся эта подготовка к съемкам Страшно увлекательный процесс, и мне очень нравится находиться по другую сторону камеры. Вместе с исполнительным продюсером и художником нам еще предстоит съездить в Польшу, в Варшаву, Краков, Гданьск и Белосток, город у самой границы с Россией. Там нам надо будет найти польских реквизиторов и бутафоров и договориться о постройке декорации – деревянной ветряной мельницы, которая должна сгореть в кадре. В Париже и Лондоне помощники художника, реквизиторы и костюмеры уже закупают все необходимое, снимают мерки, рисуют, красят и шьют. Я летаю, как на крыльях, и чувствую себя совершенно счастливой, но за ужином накануне моего отлета из Парижа Мишель упоминает о маленькой тучке, возникшей на горизонте. Англичане, вовремя приславшие деньги на подготовительный период, задерживают следующий перевод. Я плохо разбираюсь во всех этих сложных финансовых вопросах. Но Мишель объясняет, что по договоренности они должны были перевести деньги на съемки первыми, потом наступала очередь французской компании, затем польской и так далее до самого завершения монтажа и озвучивания. По наивности или потому, что последнее время постоянно пребываю в состоянии радостного возбуждения, я не сразу проникаю с серьезностью ситуации. Горольд с Мишелем сняли вместе уже не один сериал, два или три из них, получили призы на международных фестивалях, а компания, которую представляет Гарольд, известная, и вполне солидная. Наверное, все дело в какой-нибудь банковской задержке, да? И тут Мишель сообщает мне, что телесеть так и не вернула ему подписанного контракта. Такое случалось и раньше. Пару раз контракты возвращались только после окончания съемок, но деньги тогда все-таки переводились вовремя. Лишь теперь я начинаю понимать, чем все это грозит, и откладываю вилку. «Тебя это беспокоит?» — спрашиваю я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. «Нет, не особенно», — пожимает плечами Мишель, и я понимаю, что он блефует. Подобно капитану терпящего бедствия корабля, продюсер никогда, никогда не должен поддаваться панике, А если уж такое случилось, он до последнего скрывает свой страх. За годы работы Мишель развил это умение до совершенства. «Расскажи мне, что может случиться в худшем случае?» «Еле слышно, прошу я». Эта просьба неожиданно выводит Мишеля из себя. «Почему ты вечно думаешь о худшем случае?» — резко спрашивает он. «Не сердись, пожалуйста. Я тяну к нему руку, но, не обращая на нее внимания, он встает и идет к буфету за штопором. Пока Мишель выдвигает и задвигает ящики, я мысленно подсчитываю, скольким членам съемочной группы из разных стран мы уже начали выплачивать зарплату. Если англичане не переведут на нее деньги, что же мы будем делать?» Бюджет на подготовительный период, наверное, уже закончился, и у меня вдруг пересыхает во рту, и я не заканчиваю предложение. Мишель бросает на меня мрачный взгляд и открывает бутылку. Французы перевели несколько сотен тысяч авансом, говорит он, наполняя бокалы. Так значит, никакой проблемы пока нет? умоляюще спрашиваю я. Нет. — Наверное, нет. Зря я тебе об этом рассказал. Ночью с открытыми глазами я лежу рядом со спящим Мишелем. Я вообще нередко страдаю бессонницей. А уж после разговора за ужином мне есть о чем подумать и побеспокоиться. Утром мы расстаемся на несколько недель. Я обещаю позвонить из Варшавы. Он обещает держать меня в курсе. Прощание получается нервным и скомканным, и мне очень не хочется уезжать. «Все будет хорошо», — успокаивает меня Мишель. Я киваю и отправляюсь в аэропорт, а он остается дежурить у телефона. Польша поражает меня. В Варшаве настроение обновления и перемен удивительным образом смешалось с духом давно утраченного, а теперь возрождающегося рыцарства. И этот пьянящий коктейль моментально ударяет в голову. На улицах буйствуют яркие краски, словно вырвавшиеся с плена после долгой коммунистической серости. Груз прошлого, еще не успевшего стать историей, одновременно и притягивает, и отвращает меня. Кварталы новых уродливых домов давят и вызывают желание бежать и спасаться. Зато в старом городе. Практически выстроенным заново после войны, я подолгу засиживаюсь в уютных кафе, слушаю аккордеон и мелодичную болтовню официанток, хорошеньких, улыбчивых и подевичьи-кокетливых, независимо от возраста. Я понимаю, что мне будет бесконечно интересно снимать здесь фильм и работать с этими людьми, которые смотрят на мир совсем другими глазами и которые, в отличие от меня, познали тяжесть духовной и творческой несвободы. Я постараюсь отразить все это в своем сценарии. В нем рассказывается о девочке, вновь обретающей себя после тяжелого развода родителей. И Польша тоже вновь обретает себя после долгих лет власти коммунистов.